Глава 38. Ночь была спокойной, без великих духов прародителей с их странными подсказками и сновидениями. Рано утром, сразу после завтрака, мы решили отправиться обратно в столицу, чтобы успеть прибыть к новой встрече с распорядителями и чтобы Катриона прекратила ныть о своём желании вернуться на отбор. А старта со слезами на глазах прощалась с родителями, впрочем, как и мы. За каких-то пару дней Я успела проникнуться симпатией к Фридрику и Виране, к их мудрости, гостеприимству и замечательному отношению к нам, которое так редко встречалось у драконьего народа. Эрша оседлали лошадей, окружая карету как тени, или скорее как каменные статуи, без чувств и эмоций. За время нашего короткого отдыха мы практически привыкли к ним, пусть даже эти драконы не сказали ни слова. Фридерика Верана выделили им маленький гостевой домик, но складывалось такое ощущение, что охранники совершенно там не появлялись, днём и ночью наблюдая за безопасностью невест. Я не хочу уезжать, Астарта судорожно смахнула слёзы со щёк и прижалась к окну, наблюдая, как карета всё дальше и дальше отдаляется от небольшого поместья Эрнанс. Это были замечательные выходные, согласилась я с грустью. Снова попасть из домашней тёплой обстановки в холодный и подлый отбор не хотелось никому. Ах, нет. Катриона совсем не расстроилась скорому отъезду, грезя новым испытанием и симпатией императора. Интересно, каким будет следующий этап? Принцесса предвкушающе зажмурилась, совсем не проникнувшись плохим настроением драконицы. И сколько осталось невест на отборе? Этого нам не сказали, но не думаю, что выбыло много девушек, прокомментировала Мирель. А ты точно хочешь уйти? Катриона с опаской посмотрела на Эйфику, словно та желала не покинуть ряды невест, а сделать что-то противозаконное. Конечно, я ведь с самого начала не горела желанием ехать на него. А теперь у меня появилась веская причина покинуть этот, как выражается Ливи, цирк. я довольно фыркнула. Да уж, Самый настоящий цирк. Осталось узнать, кто же в нём истинные шуты, а кто дёргает всех за ниточки, как кукловод. Чем ближе мы подбираемся к финалу, тем опаснее становится эта игра, и тем сложнее мне держать под контролем Катриону. Последние недели меня и вовсе нельзя назвать охранницей. Какая из меня охранница, если большую часть времени я посвящаю себе и своим проблемам? Сохранять свою безопасность и безопасность принцессы становится сложнее. Менталисты не пойманы, драконы не могут найти подозреваемых. Духи упорно пытаются что-то подсказать, но помощи их совсем не приносит результатов. Почему они не посылают сны Рейнарду или самому Бертранду? Император же может общаться с ними напрямую, но, как видно, он до сих пор не вышел с ними на диалог. Это пугает больше всего. Ливи, ты слушаешь? Катриона раздражённо потрясла меня за плечо. Я задумалась. О чём сейчас ещё можно думать, кроме отбора? Представляешь, есть дела намного важнее твоего отбора, гаркнула я, не выдержав. Катриона, не начинай, Астарта попыталась успокоить её, но принцесса и не думала прекращать истерику. Ты моя охранница. То, что важно для меня, должно быть важно и для тебя тоже. Катриона вздохнула я, прижимая ладонь к албу. Подопечная ойкнула, осознав, что сказала лишнее, но слов уже не воротишь. Да и не зачем. Я не хотела в том смысле поздно метаться и беспокоиться тоже поздно. А старты и Мириэль давно уже догадались, что я не Фрейлина. Девушки дружно кивнули. Разве ты не должна охранять меня тайно? Отец говорил: Да, его величество Тириан II говорил, что миссия секретная. Но ещё он говорил, что на отборе мы не задержимся надолго. Я могла бы сохранять инкогнито неделю, максимум 3. Но мы тут находимся уже больше 2 месяцев. Я хоть и натренирована для продолжительных операций, но всё-таки не являюсь профессиональным охранником или актрисой. По крайней мере, пока нет смысла лезть из кожи вон и притворяться серой мышкой для тех Кто не представляет опасности. Поняла, извини, проборчала Катриона, отвернувшись. Как ребёнок, честное слово. Я снова вернулась к размышлениям, тщетно пытаясь собрать все свои подозрения, все сны, все происшествия в единое целое и найти между ними хоть какую-то связь. Что мы имеем? Огненный источник, который находится незнамо где и которому угрозит опасность. Одна штука. Странные сны, наводимые духами драконов про родителей, огромное количество штук. Неизвестный менталист, а может быть, и менталисты, затихшие после гибели Авирил. Тут даже комментировать не буду. В моих снах звучали неразборчивые женские голоса. Значит, в деле замешаны не преступники, а преступницы или не только преступницы. Куда во всю эту кашу можно поместить офицера отвода? Ещё бы не забыть погибшую фаворитку императора, с которой и начались мои приключения. Кто её убил? То же менталист? Все высшие, как же сложно. Нужно вновь попытаться рассказать всё советнику, и я уверена, мне станет легче. Хоть попытайся, Оливия. Я хоть и мало знаю тебя, Ливи, но нечто мне подсказывает, что твои проблемы совсем не относятся к охране принцессы. Миреэль прервала молчание. Что тебя гложет? Я внимательно посмотрела на Катриону, убедившись, что та задремала, и ответила: "Офицер Норт Аутвуд, вы что-нибудь знаете о нём?" Скрытный сразу ответила Астарта: "Судя по слухам, он давно при дворе, выполняет управленческие обязанности под контролем тайному советнику, заведует портальной системой Аргариона и и всё. Больше ничего неизвестно. С ним что-то не так? Он скользкий тип." Я раздраженно цокнула языком, умолчав о нашей встрече в лавке артефактов. Мне не нравится его внезапный интерес к Катрионе. Не нра... Почему мы остановились? Карета медленно, плавно затормозила прямо посередине дороги. За окнами простиралось огромное заснеженное поле, открытая местность без единого сооружения. Не было ни намека на жилые поселения, таверны или гостевые дома. Я хотела приоткрыть дверь, но один из эршей спешился и заглянул к нам сам. Леди, мы сделаем остановку на пару минут. Дракон был напряжён, смотрел по сторонам, прищуривая глаза, словно пытаясь что-то разглядеть. Не волнуй. Вдруг вдали раздались странные возгласы, сопровождаемые протяжным ржаньем лошадей. Охранник, не договорив, силой захлопнул дверцу и скрылся из виду. Остальные дёрнули поводья, последовав за ним. Что происходит? А старта посмотрела в окно, но тут же дёрнулась назад, когда мимо кареты пронёсся огненный смерч. Мириэль закричала, потянув драконицу на себя, а я судорожно начала будить принцессу. Сонная Катрионна сразу смекнула, в чём дело, мелко задрожала, вытрощенными глазами глядя, как снаружи один за другим пролетают сгустки огня. Пригнитесь все, быстро! Рявкнула я, складывая ладони перед собой. Понадобилось несколько минут, чтобы сосредоточиться на пространстве и перестать реагировать на всю общую панику. Я напряжённо сплетала магические потоки в огромное полотно, вливая в него добрую половину сил и создавая непроницаемый защитный купол. "Все эти все напротив меня, прижмитесь друг к другу". Я старалась говорить уверенно, но голос всё равно выдавал волнение. Видите мерцание вокруг себя. К нему не прикасаться, за него не вылезать. Пол под ногами затрясся. Кучер погнал лошадей, пытаясь увести нас дальше от нападающих. Но не прошло и секунды, как карета резко остановилась, едва не повалив нас с сидений. Среди грозных возгласов, криков боли, поражения, ликования я услышала хриплый и болезненный стон и глухой удар. Это же Миреля обернулась, громко всхлипнув. Это кучер. Побелев от тревоги, я начала лихорадочно соображать, что делать дальше. Из оружия у меня только магия и стилет, которые, слава Всевышнему, я до отъезда решила спрятать в корсете. Порталов поблизости нет, никаких поселений тоже. А единственный способ связи с дворцом был у эршей. Что делать, Ливи? Что нам делать? Катриона прижала ладонь к губам и теснее приникла к Астарте. Испуганные лошади, запряжённые в карету, остались без магического управления и бросились в рассыпную. Но прежде чем мы успели что-то предпринять, левую дверь кареты задел огненный шар. Невесты вновь загласили, увидев, как колдовское пламя стремительно переходит на стены и потолок. Держитесь подле меня, не шагу дальше, приказала я, выбивая противоположную дверь и выбралась наружу. Девушки вылезли за мной, стараясь казаться незаметными. Но для пряток было слишком поздно. От открывшегося вида волосы на затылке встали дыбом. Снежное поле вокруг нас было запятнано алыми следами крови. Половина императорской охраны оказалась убита, а та, что осталась, окружила нас и усиленно отбивалась от преступников. Их было много, слишком много. Драконы в чёрных масках чёрных накидках, возможно, наёмники. У каждого на поясе висела сабля, которой они не спешили пользоваться, прекрасно справляясь лишь с помощью магии. Мы не выстоим. Нам нужен артефакт связи, прокричала Я, срывая голос. Если не дать всевышний их уничтожили, если эрши, отвечающие за них, мертвы, мы подписали себе смертный приговор. Ливи, это он. Мириэль выхватила из рук охранника круглый синий предмет с мерцающими жёлтыми вкраплениями. Да, давай я, договорить я не смогла, болезненно ощутив внезапные удары в купол. Эрш, прикрывавший нас сзади, упал замертво, открыв наёмникам путь к нам. Катриона, у тебя же есть магия, верно? У вас у всех есть магия, процедила я, укрепляя невидимый барьер. Прикоснитесь к артефакту все вместе. Попытайтесь сосредоточиться. Мысленно представьте, как переливаете в него энергию. У нас не получится, мы не. Я не могу это сделать сама. Если попробую, то ослабнет защита, и до нас быстро доберутся. От напряжения у меня дрожали руки и ноги. Я выбивалась из сил, не зная, что предпринять. Ряды нашей охраны поредели. Подготовленные императорские воины от чего-то стресскам проигрывали. отдавая преимущество противникам. «Ничего не происходит!» — провыла эльфийка, отступая от артефакта, и испуганно вскрикнула, когда огненный шар попал в Эрша позади нее. От неожиданности она запуталась в подоле дорожного платья и оступилась, падая за пределы защиты. «Мириэль!» — я ринулась к ней одновременно с драконом, создающим очередной магический шар. скинула руку, попав серебристой молнией ему в грудь, и дёрнула Эльфийку обратно под купол. А вот сама просчиталась. Затылок прострелило болью, когда сзади кто-то рванул меня за волосы и прижал к шее широкую саблю. Руки оплели антимагические путы, заблокировав любые попытки вырваться. "Обери свою защиту, немедленно", прошептали на духом, надавив острым лезвием на тонкую кожу. Я поморщилась от болезненных ощущений. Небольшой порез тут же начал пульсировать, печь, словно это был самый настоящий ожог. У драконов на клинках яд? Или стоп, маячок. Следящее заклинание активировалось. Советник же поставил на меня следилку, а я дурочка забыла. Но как она работает? Я сказал с ними защиту, взревел дракон. Рейнард, услышь меня, прошу. Мысленно взмолилась я, концентрируясь на ноющей метке. "Сначала отпусти, мне нужно дотронуться до купола. Ты меня держишь за придурка? Я не смогу убрать защиту, если не расплету энергетические потоки", рявкнула я, что есть мочи, понадеившей, что это и не лепецы поверят. Ответное молчание показалось вечностью. Дракон нехотя ослабил хватку, лишь на несколько секунд, убирая саблю от шеи. Но этого хватило, чтобы я успела вытащить стилет и ударить им преступника в живот. "Ливи, сзади!" Пронзительный крик Мириэль перебила неожиданная острая боль в области рёбер, в один миг распространившаяся на всё тело. Я в очередной раз просчиталась, не уследив за чёртовой саблей. Наёмник зажал свою рану и на последнем вздохе попытался замахнуться на меня окровавленным лезвием, но его отбросило в сторону. Появившиеся ниоткуда свора красноглазых монстров. Кажется, нас нашли. Мир пошатнулся, лёгкие опалило жаром, и Ярвана вздохнула, оседая на землю. Но упасть не дали сильные руки. Всё хорошо, Аливия, прошептали в макушку, прижимая меня крепче к чему-то тёплому. Всё хорошо. Сейчас будет легче. Потерпи, милая. В ушах зашумело. Перед глазами стали расплываться огненные всполохи, голубые ореолы и образы драконов. Боль почему-то отошла на второй план, сознание подернулось дымкой, но перед тем, как провалиться в беспамятство, я почувствовала мягкий и терпкий аромат. Его аромат. Он услышал.